Недовольна разве того, что эта женщина умерла, что с ней все покончено? Чего ради ее черным с белым слугам понадобилось сегодня являться снова, портить мне мой счастливый день? Кто бы ни была нанявшая их госпожа, я пойду к ней и попрошу в виде особой слуги одеть своих джампаний в ливреи какого-нибудь другого цвета. Я сам найму их и, если понадобится, сорву с них эти ливреи, а им за все заплачу. Сейчас я не в силах даже описать, какую вереницу ненавистных мне воспоминаний вызвало их появление. кити вскричал я. «Джампани, несчастный миссис Уэйсингтон, опять здесь. Интересно, кто теперь их хозяйка?» кити немного знала миссис Уэйсингтон по прошлому году и постоянно спрашивала меня, об этой болезненном вида женщине. — Что такое? — Где? — спросила она. — Нигде ничего не вижу. В это время ее лошадь, отскочив в сторону от навьюченного мула, кинулась прямо навстречу приближавшейся рикши. Я успел только вскрикнуть «Осторожно», когда к моему неописуемому ужасу лошадь и наездница прошли сквозь людей и двуколку, как будто это был воздух. «Что случилось?» — вспылила кити «Почему ты кричишь, как оглашенный Джек? Хоть мы и помолвлены с тобой, я вовсе не хочу оповещать об этом всех на свете. Тут бог знает, сколько еще было места между пулом и верандой. Если ты думаешь, что я не умею ездить, смотри». С этими словами своенравная кити скинула свою хорошенькую головку и понеслась галопом по направлению к эстраде. Как она потом рассказывала мне сама, она была в полной уверенности, что я тут же последую за ней. Так что же со мной случилось? Да ничего. То ли я был пьян или рехнулся, то ли в Симли водились злые духи. Я пришпорил своего нетерпеливого коня и повернулся кругом. Повернулась и рикша. Теперь она стояла прямо напротив меня, возле левых перил Комбер-Мирского моста. — Джек, Джек, дорогой! На этот раз я отчетливо различал слова. Они звоном отдавались моему мозгу, как будто мне кричали их прямо в ухо. Это какая-то страшная ошибка. Да, это так. Прости меня, Джек, пожалуйста, и пусть у нас с тобой все опять будет хорошо. Верх рикши откинулся, и там внутри, это так точно, как я днем молю о смерти и как боюсь ее ночью, сидела златокудрая миссис Кит Уассингтон склонив голову на грудь, сжимая в руке платок. Сколько времени я простоял в оцепенении, я не знаю. Я пришел в себя только когда Саис взял моего ойлера под усцы и спросил меня, не болен ли я. От ужасного до обыденного всего один шаг — Я кое-как сошел с лошади и едва живой бросился в кофейню пилить выпечь рюмку вишневой настойки. За столиками сидело несколько посетителей, обсуждавших очередные новости. В эту минуту их пустая болтовня была для меня успокоительнее, чем все утешения, которые дает человеку вера. Я сразу же ввязался в их разговор. Я болтал, смеялся, шутил И лицо у меня, я вдруг увидел его в зеркале, было совершенно белое и вытянутое, как у покойника. Несколько человек обратили внимание на мой странный вид, и, должно быть, приписав его обилию выпитого коньяка, дикатно стали пытаться увести меня от собравшихся там гуляк. Но я воспротивился. Мне хотелось быть с такими, как я. Так ребенок, испугавшийся темноты, бросается в столовую, где обедают взрослые, и хочет остаться там вместе со всеми. Я проговорил, вероятно, минут десять, не больше, хотя мне эти минуты показались целую вечностью. Когда вдруг услыхал отчетливый голос кити донесшийся из-за двери, она спрашивала, где я. Через минуту она вошла в кофейню, готовясь уже как следует меня отчитать за мое недостойное поведение. Но вид мой ошеломил ее. «Джек — Джек! — вскричала она. — Что все это значит? — Что с тобой такое? Тебе худо? Вовлеченный этими словами в прямую ложь, я сказал, что мне стало дурно от того, что я долго пробыл на солнце. На самом деле... Все это случилось уже в пять часов вечера, был пасмурный апрельский день, и солнце не выглядывало ни разу. Едва я успел произнести эти слова, как понял свою ошибку, я попытался было исправить ее, начав бормотать что-то совсем невразумительное, и вышел из кофейни вслед за охваченной царственным гневом Китти, Все знакомые вокруг улыбались. Я извинился перед ней. Теперь уже не помню, в каких именно выражениях. Сославшись на плохое самочувствие и поехал в гостиницу, где я жил, оставив кити одну продолжать свою прогулку. Придя к себе в комнату, я сел и попытался спокойно все обдумать. Итак, я, Тиболт Джек Пенси, получивший хорошее воспитание, бенгальский чиновник, в год благодати 1885, по всей видимости, в твердой памяти, и уж, разумеется, совершенно здоровый, убежал от своей возлюбленной, повергнутой в ужас появлением женщины, умершей и похороненной 8 месяцев тому назад. Таковы были факты, которым приходилось глядеть в глаза. В ту минуту, когда мы с Китти уехали из магазина хэмилтона я мог думать о чем угодно, но уж никак не вспоминать миссис Уэссингтон. Стена напротив кофейни Пелити была самой обыкновенной стеной. Все это случилось среди бела дня. На дороге было множество народа. И представьте себе, именно здесь, вопреки всякому вероятию, Словно вызов, брошенный всем законам природы, мне явилась покойница. Арабская лошадь, на которой ехала кити прошла сквозь рикшу. Это значило, что мелькнувшая у меня в начале надежда, что некая другая женщина, как две капли воды, похожая на миссис Осингтон, наняла ее двуколку —